Глава двенадцатая Космический туалет — вещь крайне специфическая. По правде говоря, не представляю, как народ справляется в смешанных экипажах. Хотя нет, вру. Кажется, все таки представляю. Старыми добрыми памперсами. Потому что сделать то, что предполагает эта хитроумная система шлангов, вентиляторов, мешков и присосок, практически публично — Это нужно иметь или очень крепкие нервы, или очень своеобразный склад характера. У мужчин в этом плане есть совершенно незаслуженное преимущество. Альтернатива памперсам, которые я с удовольствием воспользовался. Такая штуковина, которая надевается прямо на член и закрепляется специальным поясом. Моча отводится по специальной трубке в плоский баллон с клапаном под отрицательным давлением, закрепленный на внутренней поверхности правого бедра. Левое бедро, кстати, было занято специально сделанной для этого полета кобурой для Тюрвинга. Такое вот соседство. Пиктограмма с мужской и женской фигурками в капсуле издевательски висела прямо над нашими головами. Теоретически я знал, что дверца раскрывается в небольшую ширму. Как раз достаточного размера, чтобы прикрыть булки, но не более того. Хорошо, хоть во время подготовки на Земле познакомиться с этим устройством ближе, я просто не успел. Все эти часы я с ужасом ожидал, что будет, если кому-то из нас сильно приспичит по-крупному, но, к счастью, принесло. Никого. Даже по-маленькому. Никто в бортовой туалет не ходил. Очень, вероятно, у всех было такое же устройство, как у меня, или же его аналог. И все равно, несмотря на относительный комфорт и удобство, сходить в туалет, не снимая скафандра, к тому же глядя на соседей или участвуя в обсуждении особенно живописного урагана, зависшего над Мадагаскаром, было тем еще испытанием. Сфинктер просто наотрез отказывался подчиняться, несмотря ни на какие доводы разума и переполненный мочевой пузырь. Но, промочившись минут 30, я все таки смог одолеть свой организм. Наверное, это был самый необычный поединок в моей жизни. До сближения с кораблем мы успели перекусить и даже немного вздремнуть. Сон в невесомости — дело очень благодарное. Еще не придумали перину, которая была бы мягче полного отсутствия веса. Забавный факт. Если капсула-челнок, которая вывела нас на орбиту, имела собственное имя — «Орёл». Мональщина жуткая, но все таки То главный корабль такой чести не удостоился. Катя сказала, что название корабля — это единственный вопрос, который не удалось согласовать всем заинтересованным сторонам. И в итоге им решили просто не заморачиваться. Орел, стыковка через пять минут. Займите места и пристегнитесь», — прозвучал обезличенный голос в шлемофоне. «Мы послушно заняли места». На большом мониторе напротив моего кресла уже было выведено изображение с внешней камеры, по центру которого находился стыковочный узел большого корабля. Сам безымянный корабль выглядел несуразно и в то же время величественно. Несуразно, потому что инженеры с видимым удовольствием плевали на сопротивление воздуха, добавляя изогнутые под немыслимыми углами фермы с эмиттерами защиты, вакуумными и электромагнитными датчиками и прочими крайне полезными в космосе штуковинами. Величественно, потому что он был огромным. По-настоящему большим. Раза в три больше МКС в ее лучшие времена. Оба центровых отсека состыковали практически идеально. Если не знать, что корабль, по сути, химера, созданная из двух проектов, то заподозрить что-то подобное было бы сложно. Кольцо ускорителя главного плазменного двигателя было вынесено на длиннющих фермах метров на 50 от жилых отсеков, да еще и прикрыто массивной куполообразной защитой. Наша орбитальная капсула выглядела недоразумением на фоне этой громадины. «Впечатляет, да?» — прокомментировал Питер. Джан что-то ему ответил по-китайски. «Главное, чтобы надежным был», — заметил я. «Внешность — это вторично». Питера мои слова почему-то рассмешили. Стыковка происходила в полностью автоматическом режиме. И, пожалуй, мы сближались значительно быстрее, чем мне было бы комфортно. Совершенно ясно, что человек не смог бы достаточно быстро корректировать траекторию на такой скорости. Неприятное чувство. Ощущать себя балластным пассажиром среди всемогущих компьютеров. И все же, несмотря на скорость, пристыковались мы совершенно плавно. Я даже не почувствовал ни малейшего толчка. Просто в какую-то секунду на пульте загорелся зеленый огонек, сигнализирующий о том, что стыковка прошла успешно. Кстати, стыковочный модуль на нашей капсуле и на корабле был специально усилен для этой миссии — чтобы выдерживать ускорение вплоть до 5G. Избыточное требование, но на душе как-то становилось теплее от того, что оно выполнено. Все потому, что капсула не будет возвращаться на Землю, а полетит с нами. Посчитали, что так проще. Насчет проще, если честно, я не уверен, но психологически так точно намного комфортнее. «Стыковка завершена», — сообщил все тот же голос оператора с Земли. «Давление уравновешено, Корабельные системы синхронизированы». «Переход в основной транспорт разрешаю». «Ну что, господа», — сказал Джан на английском, Займемся «займёмся делом». Мы с Питером переглянулись, но промолчали. Шлюзовая камера была раза в четыре больше внутреннего пространства орбитальной капсулы. Тут были стойки с тремя жесткими скафандрами, предназначенными для выхода в открытый космос, и скутеры для передвижения в пространстве вблизи корабля. А еще тут пахло самолетной стерильностью, навьём и какими-то тонкими ароматизаторами и этот запах создавал совершенно неуместное настроение дорогого отеля, которое же, однако, только укрепилось, когда мы прошли на борт. В отличие от орбитальной станции, интерьер корабля был спроектирован с четким позиционированием верха и низа. Неудивительно, ведь большую часть времени полета двигатели будут создавать ощутимую тягу, почти в четверть же. Сначала на разгон, потом на торможение. Внутри не было никаких острых углов и твердых поверхностей. Дорогие материалы отделки. Негорючий вспененный пластик мягких оттенков и приглушенное мягкое освещение визуально делали помещение просто верхом комфорта. Конечно, я знал схему корабля, все характеристики и особенности бортовых систем. Мы все это учили на Земле, но одно дело знать теории, другое дело увидеть этот шедевральный космический отель воочию. Точнее, не отель даже, скорее круизный лайнер. Наверное, это было бы более уместным сравнением. По плану включения тяги через 10 минут. «Нас гонят, поэтому занимаем каюты и собираемся на мостике», — сказал Питер. «Мы как бы в курсе», — ответил Джан и поплыл по коридору, отталкиваясь от специальных поручней в сторону жилого отсека. Каюта по внутреннему убранству действительно была достойна оказаться на борту какого-нибудь новейшего круизного лайнера. Только вместо балкона, откуда можно было бы любоваться морем, тут было кое-что покруче. Панорамный круглый иллюминатор, из которого открывался совершенно крышесносный вид на землю, Было бы здорово, если бы каждый человек на Земле хотя бы раз в жизни имел бы такую возможность увидеть нашу планету в таком вот иллюминаторе, из окна роскошной каюты. Бесполезно описывать мои эмоции в тот момент, но они совершенно точно меня изменили и сильно повлияли на мои дальнейшие решения. Мне бы очень хотелось, чтобы такое же влияние испытало как можно больше людей. «Внимание, экипаж!» — сказал приятный женский голос. Мне даже показалось, что его обладательница находится вместе со мной, в каюте. На акустические системы тут явно не поскупились. Включение тяги через три минуты. Всем занять места согласно штатному расписанию.